Вавилония. Семь книг Мани. Мани родился в 216 году в Вавилонии, близ селевки Ктесифона, что на берегах Тигра. Детство его прошло в долине Нижнего Течения Евфрата, в доме отца Перса, поборника иудео-христианской секты омывающихся. Ещё юношей Мани не раз удостаивался откровений. В 24 года он покинул общину Элкасаидов, чтобы нести благую весть, и на этом пути не только обрёл сторонников, но и нажил себе врагов. Он проповедовал по всей Вавилонии, в Мидии, и Персии, в стране индийцев и парфян, а также в окраинных землях Римской империи. Мани пользовался благосклонностью царя Сассанидов Шапура I и его сына Армизда Ардашира, но в 276 или 277 году был заточен в тюрьму их преемником Бахрамом I, пошедшим на поводу зороастрийских священников. На 26-й день заключения Мани скончался. Тело его подвергли надругательству, а голову отрубили и оставили тлеть на городских воротах Гунди-Шапура. Обучение Мани узнали за пределами Месопотамии. Оно распространилось по всему Средиземноморью до Испании и Северной Африки, в Малой и Центральной Азии, вдоль шелкового пути до самого индийского царства и Китая. Будучи учением синкретическим, манихейство слилось в Персии с зероастризмом, на западе с христианским движением гностиков, а на востоке с буддизмом. Во времена поздней античности это была мировая религия, имевшая сторонников на трех континентах. Свидетельств о закате манихейства практически не осталось, Почти все его писания уничтожены в эпоху античности и Средневековья. Любые формы отправления культа подавлялись, а его сторонники подвергались гонениям. С 382 года в Западной Римской империи Манихеев ждала смертная казнь. В Китайской империи учение было запрещено только в 843 году. В некоторых областях Восточного Туркестана оно продержалось до 13 века, а в Южном Китае — до 15го. Священные книги Мани, написанные на восточно-арамейском, утрачены фактически полностью, хотя и были переведены на все миссионерские языки — греческий, латынь, коптский, арабский, парфянский, среднеперсидский, сагдийский, уйгурский и китайский. До нас дошли только начало Живого Евангелия, отрывки из Кодекса писем и книги гигантов, а также несколько фрагментов из миссионерского свода Шапураган, написанного на среднеперсидском. Попытки реконструировать учения Мани долгое время ссылались на свидетельства его притеснителей и поздних арабских энциклопедистов. Только в 1902 году на территории Центральной Азии в Турфанском оазисе были найдены сильно обветшавшие фрагменты оригинальных рукописей. Большая часть Манихейско-Копской библиотеки, обнаруженной в 1919 году в египетском оазисе Файюм, сделалась достоянием берлинских музейных коллекций. Некоторые из нерасшифрованных текстов, в том числе послания Мани, после Второй мировой войны были выведены в Советский Союз и с тех пор считаются утраченными. Если святые истины в самом деле открываются только святым, то не иначе, как здесь, в мерцании полуденного солнца пустыни, достигшего зенита, под растрепанными финиковыми пальмами, на берегу извилистого притока могучего многорукавного Евфрата, Чьи воды, обогащённые растаявшими в северных горах массами снега, вспучиваются поздней весной, превращаясь в бурный поток, что затопляет берега и плотины и разводит обильные запасы воды по грандиозным каналам, чем далее, тем более изощрённая разветвлённая система орошения, которая проникает в самые отдалённые уголки, засушливые, а то и вовсе не знающие дождя. Заполняет ограждённые насыпьё резервуары, напитывает влагой паровые поля приводит в движение черпальные колеса и побуждает всходы расти. Она гарантирует два урожая в год и служит залогом богатства и славы страны. Зерно, горы граната, инжиры и фиников — все это на сотнях платов сплавляют вниз по течению до топкой дельты, где реки-близняшки сливаются и, набухнув жилами, текут по направлению кустью. Здесь начало всех начал, алюви культуры. Сюда в незапамятные времена явился предок человека с тяжеловесным черепом и освободившимися руками, прежде загнав далеко на север своего собрата, широкоскулого, с раздутыми всевынюхивающими ноздрями и меланхоличными утолщениями над обезьянными глазками. Вооруженный каменными орудиями и обглоданными костями, тот окопался в тамошних пещерах и обреченно наблюдал, как умирает его вид, смертью никем не оплакиваемой. Племена кочевали с места на место. И постепенно из этих зигзагообразных манёвров формировался некий замысловатый порядок. Нарождались народы, которые обживали излученный рек. Основывали одно за другим поселение, словно жемчужины на тонкой нити. Каждое самостоятельное царство. Община, где вместе трудились и вместе пожинали плоды своего труда. Где со временем стали делить урожай и прочую добычу. И где за недостатком камня, древесины и руды созидали мир из глины. Мазанки из тростника и незатейливые круглые домишки для босоногой черни, прямоугольные дворцы для курчавобородых вождей, обвиваемые ветрами цитадели и занесённые пылью зиккураты, а ещё под бдительным присмотром человека-быков и крылатых львов роскошные улицы из кирпича, покрытого синей глазурью, чуть выпуклые рельефы священников в длинных одеяниях со скрещенными руками, Глиняные таблички, испещренные филигранными значками, напоминающими птичьи следы на влажном песке. Пока он и адамитские племена еще ощупывают вихры диких овец, прикидывая, как сладить из них шерстяную одежку, пока обрывают колосси со стеблей пшеницы-однозернянки, собирают в цитастые керамические плошки Микину и перед каждым новым посевом рыхлят землю кривенькой мотыгой, вещи тоже закрепляются на своих местах. Их заготовляют впрок и объявляют собственностью. Скот держат уже в загоне, диких лошадей обуздывают, проводят первые замеры земли. Сбор урожая планируется на годы вперёд. Родовой строй порождает родовую экономику. Течёт молоко и мёд, переселяются души, век камней подходит к концу. Впереди маячит бронза, поблёскивает железо, эпоха окрашивается в золото, потом в серебро. И чем прочнее обживаются народы на одной территории, тем настойчивее их желание увидеть во всем этом смысл, тем отчаяния тяга докопаться до правды, тем сильнее внутреннее беспокойство. Чувство столь же новое, как и созерцание неизменного горизонта, ежевечерне глотавшего солнца. Они изо всех сил всматриваются во тьму и не различают земли, по другую сторону век только мелькающие тени и бездонная, продырявленная раскаленными точками тьма, поглощающая все, что дерзает к ней приблизиться. Мир — это день и ночь, зной и холод, голод, жажда и полный желудок. Это валкое вращение гончарного круга, деревянное колесо повозки, кончик тростинки, бороздящей влажную глину, как вол поля. Достоверно известно одно. Вначале была работа. Вращение гигантского перпетуум-мобиля, однажды приведённого в движение, источника энергии, который наполняет реки и гонит их в моря, Побуждает воду подниматься в небо, определяет великий круговорот, смену времен года, принцип всякой твари по паре, существующей на протяжении всей истории, как небо и земля, мать и отец, брат и сестра, божественная диада, два непримиримо враждующих чудовища. Леденящая пустота предначала — насыщение закона противоположностей, безотрадного, с незапамятных времен давляющего над человечеством словно проклятие чтобы непременно одно из двух — охотиться или собирать, возделывать землю или пасти скот, поддерживать огонь или идти за водой. Какое прозрение ждёт нас там, на глубине, в основании бытия, сказать никто не решится. Что было вначале? Неукротимый хаос или зияющая пустота? А может то и другое? Или не то, ни другое? Творился ли мир согласно задуманному плану или на авось? Итог ли давнего соперничества между богами или борьбы отцов и детей. Зародившиеся космологические модели столь же бесчётны, сколь и противоречивы. Объединяет их общее представление о несовершенстве мира. Тут пролегла Великая пропасть. Обозначен, вне сомнения, болезненный, глубокий зазор между высшими силами и заброшенными на землю людьми, между вечной незапятнанной душой и плотью, подверженной порче, а значит, испорченный Что есть человек? Откуда он взялся? Куда идёт? В какой момент и почему мы столь безнадёжно погрязли в грехах? Извечные вопросы насущны сейчас, как никогда. О том, что мы виноваты, говорит засуха, конца которой нет и не будет. Канули в прошлые времена, когда снимали урожаев 20-30 раз больше посеянного, когда после каждого весеннего дождя степь распускалась морем цветов. Нынче на затопленных полях стоит вода. всходы портятся, в южных же землях неутомимые течения намывают на берег массы песка. Всё больше и больше, а море постепенно отступает, оставляя после себя коркообразные трассы. Иногда льёт дождь, иногда не льёт. Если уровень воды поднимается на локоть выше обычного, если наступивший прежде времени паводок затопляет равнину, если срывает плотины и гибнет урожай, За всем этим неизменно следует голод и страдания. А в памяти воскресает картина Великого потопа, в опустошительных волнах которого просмоленный деревянный ящик с немногими избранными несся навстречу новому эону, навстречу эпохе, в которой из единоборства богов один вышел победителем и, подобно царю, издал законы. Нет условий — нет союза, нет договора — нет доверия. Как бы там ни было, а настроении у божества непостоянны, как русло реки, и противоречивы, как знамения ясновидцев, что читают будущее по трепещущей печени ягнёнка и свечению звёзд. Ибо на равнинных просторах, среди продуваемых ветрами степей и плодородных речных долин, где некогда рисунки обернулись письменами, всё испещрено знаками, какие подлежат расшифровке и истолкованию. Это вести судьбы, послания неба, бесконечного, как степь, с высот которого нынче доносится глаз, духа ли, ветра или дыхания, как ни назови. Когда, — говорит ангел, — лучше прислушаться. Так однажды в пальмовой роще в нижнем течении Ефрата очнулся ото сна отрок, годами не старший Иисуса, когда явился он во храм. И услышал отрок глаз, обращенный к нему. «Ты, апостол света, последний пророк, приверженец Сета, Ноя». Еноса, Еноха, Сима, Авраама, Зороастры, Будды, Иисуса, Павла, Алкасая. Притворитель их учений, кому предначертано завершить начатое. Не откровение, высокопарная лесть. Ангел на слова не скупится. А что же ребёнок? Напуганный он требует доказательств. И ангел делает то, что ангелу полагается. Он утешает мальчика, посылает знамения и окружает его чудесами. Он устраивает так, что пальмы говорят человеческим голосом, а овощи кричат криком младенцев. Он поверяет отроку одну из тех тайн, которые до сих пор оставались сокрыты. Мистерия мира — схватка между светом и тьмой, а наше пребывание здесь — обычный переход из одного времени в другое. Кто дерзнет понять, тот поймет. И мальчик Мани дерзает. Он намерен занять место ему предназначенное увенчать галерею великих пророков, стать славным ее завершением. Но поскольку ребенку никто никогда не поверит, он решает обождать. Что делает избранник, если время еще не наступило? Он готовится, изучает наследие предшественников, великих мира, аскетов, пророков, полубогов. Они немалого достигли, но, похоже, потерпели неудачу, ведь теперь призван он довести дело до конца. Уйти в аскезу, отречься от мира и противостоять дьяволу посильно каждому. Многим открывалось слово Божье, и многие несли его дальше. Но даже вести ангелов легко развеять по ветру. Кто возьмется соединить все воедино и провозгласить разметенную по временам мудрость, дабы не обернулись речи болтовней о видении бесплотными иллюзиями? «Чему назначено стать истиной, то должно быть записано», — говорит ангел. Чему назначено остаться истиной, пусть будет записано, думает Мани. Только в письменном слове проявится правда. Только так она переживёт время и обретёт вес, подобно закрепляющей её материи, будь то осколок чёрного базальта, дощечка из обожжённой глины, спрессованные волокна папируса или сухой пальмовый лист. Проходят годы. Знание тарит свой путь, туман рассеивается, содержание обретает форму. Ремесло становится искусством, слова покрывают бумагу. В сознании Мани рождается поразительно ясный образ. Круг, будто прочерченный циркулем, безупречный, как его учение, примеряющее начало и конец, циклическое мышление и линейное. Уже стоит глубокая осень, когда Мани понимает, час пробил. Ефрат возвратился в исконное русло, чедушная струйка в ложбине широкого песчанистого ложа, глядя на которую и не вспомнишь, что в незапамятные времена при помощи бесперебойно вращающегося Архимедова винта эти воды питали висячие сады на всех семи террасах. Мани отправляется на север, в город на левом берегу Тигра, где он родился, минует ворота, охраняемые крылатыми каменными исполинами, сливается с толпой, подает голос и изрекает то, что издревле рекут пророки. «Вы — соль земли, свет мира». Кто последует за мною, не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Люди останавливаются. Трудно сказать почему. Может, хотят перевести дух. Из-за жары или из-за кривоватой фигуры мани, притягательной и одновременно отталкивающей. Такую не каждый день доводится видеть. Эта фигура, да еще усохшая нога, приковывают даже взгляды прохожих. А может, дело в самом послании, в сверкающих лучах которого оттенки размываются, и мир начинает делиться на чёрное и белое. Души добрые и заблудшие, материя тёмная и скверная. Человек — сплав того и другого. Субстанция, какая жаждет очиститься и получить избавление. Контраст вносит ясности сулит чистоту, затушевывает истинное лицо мира и вместе с тем рисует яркую картину далёкого будущего, которая непременно наступит, явив идеальную модель некогда утраченного порядка. Это благая весть в стране богата на благие вести. Евангелие во времена богатые на Евангелие. Ответ на многие вопросы. Они читаются на лицах, особенно теперь, когда солнце достигло зенита и близится час полуденного отдыха. И поскольку известно, что в этой стране прислушиваются только к тем, кто умеет речисто рассуждать о рождениях, Мани именно о том и заводят рассказ. Вначале, до становления мира, всё было хорошо. Дул ветер, мягко и благоуханно, свет сиял всеми красками, царили покой и беспечальное довольство. И царством тем правил Бог, предвечный добрый Господь, Отец Величия, Повелитель Света. Целый век жизнь в этом раю текла спокойно, и никому не мешала приткнувшаяся с юга Куда меньшая, зато бунтливая, страна тьмы, где между князьями отдельных провинций издревле царила вражда. Обе страны существовали друг подле друга вполне мирно. В одной сиял свет, в другой бесчинствовала тьма. Все сообразно предназначению. Пока однажды, никто не скажет точно когда, тьма не обрушилась на свет, после чего все смешалось в бешеной схватке. Душа с материей, неравная с неравным. И началась вторая средняя эпоха, Великая мировая драма, то злополучное теперь, здесь и сейчас, в котором люди оказались пойманы, как в ловушке. Мани говорит на арамейском, мягко и мелодично, как говорят на Востоке, но слова его резкие и не терпят возражения. Всё в мире, снова и снова повторяет он, есть результат сплетения хорошего и плохого, света и мрака, души и материи, двух сущностей, какие правильнее разделять, как жизнь от смерти. Не следует считать, что в здешнем мире ты дома. Дом сей не следует даже строить, как не следует заводить детей, кушать мясо и предаваться плотским утехам. Все действия надо бы ограничить самым необходимым, дабы свести соприкосновение с материальным к минимуму. Возделывая землю, нарезая овощи, срывая фрукты, даже наступая на травинку, мы причиняем боль заключенным в них искоркам света. Мани делает паузу вслушивается, пытаясь понять, какое действие возымеют его слова на публику. Искусный оратор знает, когда замолчать. Скоро он уходит в пустынную степь, искать уединение. Поселяется в пещере, издревле облюбованной пророками. Садится на левую ногу, а правую, непослушную, что волочится за ним с детства, протягивает вперед. Отныне та служит ему опорой. Мани кладет на ногу кодекс, развязывает тесемки, раскрывает книгу опускает тростниковое перо на чистый, без вспомогательных линий лист и записывает несколько строк, безупречным, придуманным им самим шрифтом, тонким и изящным, по прошествии тысячи лет, невооружённым глазом едва различимым, но под увеличительным стеклом, разборчивым и идеально чётким. мани переворачивает страницу. Кисть касается папируса, он рисует тьму, кишмя кишащую обитателями, Рисует и сотворение мира, как царь света снимает с убитых демонов кожу и натягивает ее на небесный свод, как лепит горы из ломких костей, а из увядшей плоти землю, как создает из высеченных в битве искр, солнце и луну, а еще рисует небесного посланника, который приводит в движение мироздания, указывая каждому светилу назначенную орбиту. После Мане открывает новую страницу и рисует, пока еще только в набросках, картину, будоражащую своей правдивостью. На картине властитель тьмы, творящий из жалких остатков света человеческую пару по образу и подобию божественного гонца. Он наделяет ее погибельной страстью соединяться и размножаться. Крепко слепляется друг с другом первая пара. Две ноги — бледные фигуры. Они производят на свет детей одного за другим, распыляя дарованный им свет на крупицы все более мелкие я отодвигаю в неопределённую даль день своего возвращения домой, в Царство Небесное. Мани нарезает сусальное золото мельчайшими кусочками, приклеивает на папирус, наносит свежую краску снова и снова, пока страница не начинает светиться. Наступает утро, утро сменяет вечер, проходят дни и недели. Мани не откладывает кисти и пишет, как вращается великое колесо Вселенной, вращается неутомимо, раз за разом вылущивая из мира свет. Он пишет, когда добросовестно растет и убывает месяц, золоченая чаша на ночном небе, изваянном из сияющего лазурита. В чаше этой собирается свет и очищается от остатков земной грязи, прежде чем выйти на Млечный Путь и возвратиться на сверкающем пароме обратно, избежав круговорота рождений. Лучезарная душа, имеющая полное право не быть. Под конец он берется за кисть из беличьего волоса и еще раз прорисовывает складки на одеянии посланника, брови матери жизни, контуры золотистых доспехов пра-человека, козлиные гримасы демонов, щетину властителя тьмы и когти на чешуйчатых лапах. Даже их он выводит с добросовестностью художника, какой одинаково привязан ко всякому своему творению и забывает о том, что зло никогда не было добрым что не имеет оно с добром ничего родственного, не является ни его преемником, ни падшим ангелом, ни мятежным титаном, и что нет объяснения его нечестивости. На миниатюре Мани — это чудовище с телом дракона, головой льва, крыльями орла и китовым хвостом. Оно само себя пожирает и сначала начала времен опустошает царство свое, поле сражения, затянутое чадом тлеющего пепла, и заражённые гнилостным зловонием, источаемым падалью, где куда ни ступи, повсюду мёртвые коряги, исходящие багровой пеной глотки, из которых струится хромовой желтизны дымок. Учение Мани допускает только чёрное и белое, но книги его ослепительно красочные Тому, кто ими обладает, не нужны ни храмы, ни церкви. Место приюта, мудрости, молитвы — сами книги. Роскошные кодексы во внушительных кожаных переплётах с изящными вставками из тонко отшлифованного панциря черепахи и слоновой кости. Другие, в двенадцатую долю листа, удобно ложащиеся в руку, с обложкой, покрытой позолотой и драгоценными камнями. И книги такие крошечные, что их, как амулет, можно спрятать в ладони. Чернила из гранатового сока и ламповой сажи ровно поблёскивают на побелённом мелом папирусе, светлом шёлке, мягкой кожи или на глянцевом пергаменте. Украшены только заглавия, обвиты до нечитаемости яркими розетками в оправе алых карминных точек. Это цвет избавления и гибели, цвет великого огня. Багряное пламя охватит Вселенную и будет полыхать 1468 лет и не успокоится, пока жар не освободит последние частицы света и не пожрет мироздание. Ярко сияют роскошные образы будущего, той божественной страны света, расписанной белилами и позолотой, где заново проведена граница между добром и злом, где смята частицы мрака, побежденные разжалованные, заживо похоронены комок, а частицы света возвышены, омыты в лунной чаше, очищены вращением небесных светил. Кто хочет, тот уверует, и многие хотят. У Заратустры несметное множество учеников, У Будды пять расподвижников, у Иисуса двенадцать апостолов. Всё богатство мани семь книг, на разных языках несущих его учение в мир, дабы объединить людей, разъединённых во время строительства башни, и привести к беспримерному в истории человечества расколу на тех, кто за ним следовал, и тех, кто его проклинал. Его называют мана — сосуд добра или зла, а ещё манна — хлеб небесный или опиум для блуждающих во тьме. Мани — парящий избавитель, и Манес — демон с усовшей ногой, Мани — просветленный, который удалился от мира ради того, чтобы его спасти, и Мания — безумец, который ушел, замыслив навести на мир порчу, Мани — утешение, Мани — моровая язва. Час мученичества близок, и Мани обращается к своим последователям. «Берегите мои книги» и запишите слова истины, что вещал я вам от времени до времени, дабы не были они утрачены. И вот они пылают. Чистое золото течет из пожирающего их огня. не вселенский пожар, не объятая пламенем мироздания, уничтожает священные тексты манихеев, но костер, разведенный их ненавистниками. Те не терпят прикословий, и кара ждет всякого, кто противится». Ибо где верующие, там и безбожники, где благочестивые, там и еретики, а где истинное учение, там мгновенная распалённая рьяность его сторонников, которые тщатся отделить правильное от ложного так же взыскательно, как отличает мани свет от мрака. Огонь не слишком-то разборчив. Сколько бы ни утверждали, будто добыча его становится только неправедная. Что сгорает вместе с сокровенными текстами манихеев? расчеты о конце света и целое собрание магических книг, сборники заклинаний против дьявола и внушительный ворох противоречивых философий, тысячи экземпляров Талмуда, сочинения Овидия, трактаты о Святой Троице и о смертности души, о бесконечности и истинных размерах Вселенной, о форме Земли и ее месте среди небесных тел. Допросы идут на протяжении многих дней, костры пылают столетиями, Огонь греет сердца всеведущих. Он растопляет бани в Александрии, Константинополе и Риме, но когда глаза уже больше не в силах морочить разум, природа начинает вразумлять книги. Как страшна должна быть истина, если свет ее затмевает обступившую со всех сторон тьму глубочайших заблуждений. После очередного усовершенствования подзорной трубы, которая предназначена делать далекое, угрожающе близким, Горизонт смещается, неизменно расширяя границы видимого. Речь нынче не о небесной чаше, а о орбитах. Не о кругах, но об эллипсах. Не о туманных пятнах, но о шаровых скоплениях звезд и спиральных галактиках. К шести планетам добавляются седьмая, восьмая, девятая, последняя снова не в счет. Мистерии оборачиваются материями с не менее причудливой историей, чем космология Мани. Взять хотя бы Солнце, которое удерживают планеты на их орбитах, чёрные дыры, которые рвут и поглощают звёзды, туманности, излучающие свет, встретить который в далёком будущем будет некому. Неважно, сколь велик арсенал цифр и формул, описывающих космос, сколько в нём знания. Пока имеет силу время, да и кто бы в том сомневался, любое объяснение будет лишь нарративом, заезженной пластинкой о притяжении отталкивания о начале и конце, о становлении и угасании, о воле случая и необходимости. Вселенная растёт, ширится, разметает галактики, чуть ли не бежит ото всех теорий, что пытаются её истолковать. И мысль об этом бегстве, о неудержимом врастании в зыбкую пустоту вызывает ещё больший ужас, чем если бы мироздание уменьшалось, давало усадку, сворачивалось до той самой больной точки, с которой всё началось в которой сплавилась сила и масса, время и пространство. Сперва точка, потом ком, заживо погребённый, а дальше взрыв. Пространство расширяется, сжатая раскалённая субстанция набухает, стынет, порождает атомы. Свет отделяется от материи, и каким бы невероятным это ни казалось, рождается видимый мир. Солнце, молекулярные облака, пыль, космические твари. Вопрос о начале — это вопросы о том, чем всё закончится. Будет ли Вселенная и дальше расширяться, набирать обороты, или в один прекрасный день повернёт вспять, снова станет сокращаться, завязнет в вечном круговороте, где нет места ни рождению, ни смерти. Да что мы вообще знаем? Наверняка известно, пожалуй, только одно. Конец света придёт. Пусть временный, но самый ужасный, какой только можно помыслить. Солнце раздуется до гигантских размеров, поглотит Меркурий и Венеру, закроет собой всё небо. От чудовищного жара вода в океане испарится, камни потекут, лопнет кора земли и выплеснутся наружу её внутренности. Так будет до тех пор, пока не наступит холода, а с ними и конец времени. Но солнечный шар ещё висит на величавом тёмно-синем небосводе, над страной которой много тысяч лет которая мнит себя древней, как человечество, и знает только две экстремы — несущую гибель пустыню из песка и камня и живительные воды Нила. Каждое лето тот в продолжении ста дней разливался по долине, превращая её в гигантское озеро и оставляя после спада воды жирный слой ила, отчего здешние почвы делались необычайно плодородными. Но после того, как воду стали запирать мощными стенами плотин, а потом везти по лабиринту из тысячи тысяч каналов со всеми дамбами, запрудами и водосливами, а всё затем чтобы обеспечивать орошение полей в течение круглого года, отбирать у пустыне новые территории и даже на самой песчанистой почве снимать по два урожая. Благодатный разлив с тех пор не наступает. Землю вдоль Нила издревле пахали деревянными плугами с помощью кряжистых быков. Нынче же оседлому народу филлахов остаётся только посылать своих детей в пустыню где на месте брошенных селений в кучах обломков те ищут селлах, богатое азотом удобрения, что встречается в высушенных на воздухе кирпичах, из которых в древности возводились стены. Тот же день 1929 года выдался необычайно жарким, когда трое подростков, бродивших близ Меденет-Мади, среди занесённых песком руин, обнаружили в одном из подвалов полусгнивший деревянный ящик, который, выволоченный на солнце, тут же развалился и явил миру несколько полуустлевших пачек папируса. Они напитались водой так сильно, что несчастливые колена червей и муравьёв их не тронули. Неживностью оказались разъедены кодексы, а мельчайшими кристаллами соли. И когда недолгое время спустя они попадают в лавку старьёвщика, заглянувшие туда господа не сразу решаются выложить деньги за маловнушительную с почерневшими краями слипшуюся ветошь. Наконец, берут сомнения и реставратора. Осмотрев полусгнившую пачку, тот сообщает, что разгадать древнюю тайну папируса навряд ли удастся. После многомесячной кропотливой работы при помощи крошечных пинцетов и наклонной поверхности ему всё же удаётся отделить друг от друга несколько листков, таких тонких и ломких, что стоит ненароком чихнуть, и они превратятся в пыль. Проведение или случайность, как бы там ни было, но пока в Берлине вооруженные лупами и зеркалами ученые склоняются над шелковистыми фрагментами, расправленных под стеклом писаний, судя по всему, писаний священных. В Калифорнийской обсерватории, что расположена на вершине горного кряжа, недалеко от Лос-Анджелеса, физик Фрид Цвики наводит 200-дюймовый телескоп на созвездие волосы Вероники. Он следит за движением размытых туманных пятен, которые оказываются самостоятельными галактиками и, сопоставляя наблюдения с расчётами, делает открытие. Ни одна зримая материя не способна удержать такое скопление галактик. А следовательно, есть во Вселенной скрытая масса, которая проявляет себя через гравитационное поле, ей уже самой порождаемое. Именно эта масса начала объединяться в кластеры чуть раньше прочих субстанций и проложила под воздействием собственной гравитационной силы колею, по которой следовало всё остальное. Видя в новой и в сущности непознанной космической силе нечто мистическое, Цвикки называет ее темной материей. Тем временем берлинским ученым удается систематизировать хранящиеся под стеклом фрагменты, и теперь дело за расшифровкой. Тексты, написанные с необычайной искусностью, предрекают закат манихейства и рисуют в красках уготованные членам общины страдания. Однако несут они и другую весть. Тысячи книг будут спасены, окажутся в руках праведных и благочестивых, живое Евангелие и сокровище жизни, прагматия и книга тайн, книга гигантов и послания, псалмы и молитвы моего Господа, его образ и его откровение, притчи и мистерии. Не затеряется ни одна. Сколько будет утрачено, сколько погублено? Уже пропали тысячи, и тысячи возвратились». А значит, люди обрели их снова. Значит, рано или поздно они приложатся к ним устами и произнесут «О мудрость величия! Броня апостола света! Где таилась ты? Откуда пришла? Как тебя отыскали?» Сердце ликует от того, что Писание теперь в их руках. Ты застанешь их за книгами, услышишь, как они читают вслух, возглашая название каждой, имя Господа и имена тех, кто не жалел сил ради ее создания имя человека ее записавшего, а также того, кто расставлял знаки препинания.